Павлин на парковой дороге перед ними распустил хвост. Диана восторженно вздохнула, а дядя даже не заметил птицу. Девушка еще никогда не гуляла по такому чудесному саду. Она хотела разделить свой восторг с дядей, но он прокашлялся и начал рассказ. «Почти каждому мужчине везет в жизни найти такого друга, который немного веселее и сумасбродней, чем ты сам». Причем его можно встретить в любом возрасте. Не знаю, бывает ли подобное у женщин. «Бывает», — вставила Диана. «Только у нас такой друг обычно красивее и хитрее». «Наш с ним союз был особенным», — продолжил дядя. «Мы никогда не соревновались. Я познакомился с Артуром Райтом в литературном институте». В те времена псевдоним Райт еще не был так затаскан. Литературные институты тоже были не настолько ужасны, как нынешние. Диана открыла было рот, но тут же сжала губы, чтобы не перебивать. Мы с Артуром жили в студенческом общежитии в одной комнате. Это было время безумных экспериментов. Мы по очереди будили друг друга на ранних стадиях сна, запоминали пришедшие образы и записывали на бумагу. Мы пробовали все новое, от освоения музыкальных инструментов и разных видов живописи и до тяжелой работы грузчиками и уборщиками в самых злачных местах города. Мы действительно обливались холодной водой, чтобы освежить голову, и пили рыбий жир, услышав от кого-то, что он полезен для мозга. «Мы работали в госпиталях и домах престарелых с ужасной, кощунственной мыслью увидеть своими глазами смерть». Адам Брик вздохнул, сложил узловатые пальцы возле тонких губ. «Конечно, все это мы делали за тем, чтобы повысить свое писательское мастерство. Мы думали, что если искусственно набьем свою память событиями, то истории хлынут из нас рекой». Он бросил короткий взгляд на Диану. Она глядела под ноги, но жадно слушала. Однако в чем-то мы опережали очень многих наших сокурсников. Например, мы не принимали наркотиков, чтобы создать какой-нибудь психоделический шедевр. И время показало, что мы были правы. Здоровье тех, кто решил шагнуть в глубины подсознания с помощью волшебных таблеток, через пару лет пошатнулось и они уже ничего не могли написать. «Как выглядел ваш друг?» спросила Диана, все еще рассматривая камушки на дороге. «Ха! Забавно, что я не с этого начал. Видишь ли, он был таким увольним, каких девушки вроде тебя сторонятся. Зализанные черные волосы, квадратная челюсть и нос размером с акулей плавник. Сирана де Бержерак, встретив его...» Мог бы спать спокойно. Глаза темные, и в них две галактики. Я привык к нему только потому, что вынужден был жить с ним в одной комнате. Писал он по ночам, и писал медленно, тяжеловесно. Ему особенно удавались поэмы, но мода на них к тому времени прошла. Я часто засыпал под его мычание, которого сам он не замечал за работой. Мои ранние, довольно такие посредственные рассказы он полюбил всей душой. Не зная, что его так цепляло. Полагаю, я просто относился к нему по-человечески. Одна история была про мальчика, который прибавлял в росте от людских насмешек, пока не стал великаном и не разнес родной город. Артур плакал, как ребенок, прочитав этот рассказ. Он переписал его в отдельный блокнот и клал перед сном под подушку. В какой-то момент я заметил, что мой друг не общается ни с кем, кроме меня. Стоило ему увидеть издали красивую девушку, и он весь становился красным. Как-то он признался, что еще мальчишкой проехался в школе по перилам. Дерево было плохо закреплено, и он здорово повредился. С тех пор... Артур сомневался, что сможет иметь детей. «Но я много говорю лишнего, как писака бульварных детективов. Перейдем к сути». Наши эксперименты рано или поздно должны были закончиться. Однажды Артур предложил прыгнуть с незнакомой скалы в море для того, чтобы перебороть страх перед смертью, ибо смерть есть неизведанная. Все бы ничего, но под водой могли быть камни. Мы забрались повыше и застыли на небольшом уступе. Он, не раздумывая, прыгнул. Я остался стоять, дрожа от страха и ветра, мокрый и весь покрытый гусиной кожей. Я не сводил глаз с белого облака пузырей, которое осталось на воде после прыжка моего друга. Только через минуту он выплыл и завыл. Ругаясь и ломая ногти, я спустился со скалы в море. Артур зацепился ногой о край камня и теперь истекал кровью. К счастью, он вполне владел собой, и крови в этом здоровике хватало. Мы доплыли до берега и добрались до ближайшего медпункта. Он все благодарил меня за спасение, хотя я ничего такого не сделал. Даже, можно сказать, проявил трусливое благоразумие, не прыгнув следом за ним. С тех пор на ноге у моего друга. Остался уродливый шрам, и он немного прихрамывал при ходьбе. И тогда я предложил завязать с экспериментами».